Новый год в новом веке. Последние дни царской России. Часы пробили полночь, и начался обмен поздравлениями и подарками. Спустя недолгое время гости и хозяева расселись за столом. То Тост за тостом, блюдо за блюдом, но вот уже хочется и зрелищ. А теперь живые картины, объявляет кто-то. Раздаются аплодисменты. Стайка девушек выбегает из гостиной. На скорую руку сооружаются костюмы. В этом особая прелесть импровизированного спектакля. Кавалеры, между тем, выставляют ширму, своего рода занавес. И вот перед публикой по очереди появляются очаровательные нимфы. Первая изображает ангела. На ней длинный белый балахон. К спине привязаны крылья из марли и проволоки. Отрешенное выражение бледного лица как нельзя лучше дополняет образ. Ангел замирает. простирая руки к ёлке, на верхушке которой горит звезда. Зрители одобрительно хлопают. Ширма скрывает посланца небес, а через минуту отодвигается снова. Девушка в бумажной короне на голове и в подвязанном на талии покрывале стоит в горделивой позе. Всем сразу ясно, перед ними ни больше ни меньше царица. Вместо скипетра в руке дядина трость. «Браво, Варенька!» Восклицает особо впечатлительная, а может быть, просто влюблённый юноша. Царица исчезает за ширмой. Ей на смену возникает злобный турок. Третья девица в челме из полотенца и всё с той же тростью, но заткнутой за пояс. Зажав в кулачке перо и свирепо оскалившись, это живая картина заслуживает бурные овации и заливистый смех. «Ох, красавицы, ох, душечки, повеселили стариков!» Доносится из-за стола. «Шарады! Шарады!» требует молодежь. Веселье продолжается. Теперь уже сценки носят не только эстетический и развлекательный характер, но и исполнены соревновательным духом. Загадывается слово или известное выражение. Можно имя знаменитости, город, историческое событие, все что угодно. Его изображают с помощью пантомимы, а задача участников – отгадать. Ничего не напоминает? Это же наш современный крокодил. Другое название – ассоциация. Правда, сейчас редко кто развлекается подобным образом на Новый год. Скорее, это игра для обычного выходного в семейном кругу или в дружеской компании. Но почему бы не попробовать вернуться к традициям? Ведь главная изюминка живых картин и шарад состояла в спонтанности и общедоступности. Не нужно тратить много денег на костюмы. Не надо заранее писать сценарии или мучиться с декорациями. Немного воображения и актерских способностей, и вот уже дом полон смеха. Этот звук приятнее, чем шелест самого роскошного платья. Разве нет? Аристократы, скорее всего, не согласятся. Их развлечения, как в прошлом, так и в настоящем, должны соответствовать статусу. Поэтому что в XIX веке, что в начале XX представители высшего света праздновали Новый год с шиком. Рестораны 31 декабря по-прежнему едва вмещали всех желающих. Теперь все чаще праздник проходил в определенном стиле, наподобие современных тематических вечеринок. К примеру, в 1911 году, когда полным ходом шло развитие авиации, залы украшали огромными дирижаблями, подвешенными к потолку. В самых известных заведениях можно было увидеть модель Цеппелина, самую колоссальную авиатехнику тех лет. Сигараобразные громадины длиной более 200 метров наводили ужас, появляясь в небе на сравнительно небольшой высоте. Усовершенствованная версия «Граф Цеппелин совершила первый кругосветный полет – Этот дирижабль жесткой формы, провел в воздухе в общей сложности почти 20 тысяч часов, перевез более 13 тысяч пассажиров. 143 раза пересек Атлантический океан, и однажды тихий. Тосты, развлечения, выступления артистов – все было посвящено определенной теме. Мало кто из состоятельных и влиятельных господ мог представить, что совсем скоро залп «Авроры» перевернет миллионы судеб, и новогодние кутежи с танцами, реками шампанского и великолепнейшим убранством залов станут недоступны. А пока аристократия льет игристой рекой и вкушает ананасы, интеллигенция развлекается за столиками в театре, «Да, театры миниатюр устраивали представления 31 декабря, предлагая гостям расположиться с комфортом, наслаждаясь одновременно и угощением, и представлениями». Афиши заманивали. «Увеселение беспрерывно всю ночь. Эксцентрики, мексиканские танцы, куплетист, великий смехотворец и многие другие». «Особенный ажиотаж. Царил в кабаре летучая мышь». Сюда попасть было так же трудно, как фешенобельные рестораны. Шутки, пародия, стихи – каждый номер был искромётным, и ночь действительно пролетала вмиг под общий смех и веселье. Часть выручки владельцы отдавали на помощь нуждающимся. Это тогда входило в моду. Николай II и его супруга нередко организовывали благотворительные ёлки для детей или солдат в госпиталях. Самые грандиозные новогодние представления устраивали в Большом театре. Сюда мечтал попасть каждый. До революции, перед праздником, здесь создавали целый городок. Амфитеатр превращали в чайную, буфет – в испанскую таверну. Артисты и балерины – в официантов и продавцов. В киосках у сцены торговали сладостями и букетами, а в главном фойе под звуки шарманки катались с горок. Как и сейчас, торжества разделялись на детские утренники и взрослые вечеринки. На улицах 31 декабря было тесновато, устраивались новогодние гуляния и катания. Лихачи соревновались, пугая прохожих дикими воплями. «Эх, затопчу!» Собственно говоря, выйдя из дома в этот день, можно было развлечься совершенно бесплатно, зрелище на любой вкус». захватывающие богато украшенные коляски, пролетающие на бешеной скорости, так что снег брызжет в разные стороны. Уморительное. очередной извозчик, разгоняясь, не замечает, что у саней пробило дно, и пассажиры сидят в сугробе. В 1911 году впервые в Манеже организовали праздничную программу для всех желающих. Горожане с радостью включились в атмосферу Сорочинской ярмарки – хотя в прессе писали, что игра артистов была очень далека от совершенства. Народу понравились незамысловатые сценки, песенки, грубоватые шутки, бойкая торговля дудочками и сверестелками. Под сводами громадного здания толпы детей и взрослых веселились от души.